Глава двадцать пятая. Шестое января. Таус. Наступил новый тринадцатый год. Этот новый год мы встречали в зимнем оазисе. Еще одиннадцатого декабря Света у меня спросил, а где мы будем его встречать. Я почему-то сразу вспомнил про зимний. Как-то захотелось мне снега, мороза, елку, настоящего Деда Мороза, снегурку. н а д о е л эта жара и песок. Короче, мой секретарь позвонил в зимний. И забронировала нам огромный комплекс на сто человек. Там хозяева этого курорта нехило так развернулись и понастроили еще кучу всяких домиков и вспомогательных зданий. Также было построено несколько зданий с номерами на сто человек каждое. Вот одно такое я полностью и снял с 29 д е к а б р я по 5 я января. В здании баня, большая столовая, которая легко переделывается в банкетный зал, пара бильярдных, кухня, само собой, ну и так далее. Владельцы понимают, что новый год в зимнем время г р е с т и бабло, так как очень многие хотят встретить его как и на земле со снегом и морозом. Да о чем говорить? У них там и так круглый год народ п р ё е т а когда мы открыли мир Белазов и водный мир, туда вообще куча туристов х л ы н у л а Снег-то не видели ни в том, ни в том мире, так что с деньгами у хозяев в зимнем все очень и очень хорошо. Абсолютно все домики в зимнем оазисе были забронированы до 15 д е к а б р я Хорошо вовремя я чухнулся, вернее Светка подсказала про празднование, я про зимний вспомнил. В этих ста номерах могут разместиться почти 250 человек, а если поставить еще кроватей, то и больше. Потом мы пару дней сидели с ребятами и составляли списки, кого туда будем приглашать на празднование нового года. Годоелта за этот год стал еще больше. Плюс у нас добавился п а л л у с с которого я тоже хотел пригласить несколько человек. Туман как-то еще в начале декабря говорил, что мы можем отпраздновать Новый год в его трехвосьмерках, но хочется снега. Он, кстати, тут же согласился на зимний, да все согласились. Еще бы, особенно когда узнали, что фирма платит, то есть я. Я даже лично ездил в зимний, смотрел здания, номера, этот банкетный зал и разговаривал с владельцами. Мне хотелось сделать людям праздник, поэтому в мягкой форме я потребовал, чтобы все было по высшему разряду, и касалось это не только самой ночи с тридцать первого на первого января, касалось это всех дней, что мы там будем. Естественно, владельцы заверили, что все будет ок. А здание прикольное, все новенькое, чистенькое из дерева. Персонал у них тоже уже набран, повара там какие-то хорошие. Короче, пятьсот тысяч лин. Мы отвезли им туда на л и к о м но на фоне той суммы, что лежала у меня на счету, эти пятьсот тысяч были копейки, так что гуляем. Встретили Новый год великолепно. Народу было куча. Был хороший тамада, конкурсы, подарки, ценные призы, множество речей и от меня и от других начальников из ГДЭЛ. Пили, гуляли, отдыхали, катались на лыжах, сноубордах, снегоходах. Отдохнули просто великолепно. Приглашенные из мира белазов люди и указы были в культурном шоке. Все-таки снег для них в Диковинку? Не, они, конечно, были в зимнем и так, но тут на несколько дней и в такой компании и так отдыхать. Но дни отдыха закончились, и нужно было начинать работать. Оксана нажал я кнопку спикерфона, сидя в своем кабинете. Да, Александр, соедини меня с Кириллом из автосалона. Минутку. Через минуту я уже услышал в трубке телефона голос Кирила. л Добрый день, Александр. Привет. Скажи, что у нас с поставками автомобилей с завод апреля? 1 7 д е к а б р я у нас был официальный открытие этого завода в мире БелАЗов. Очень многие из нас на этой торжественной церемонии присутствовали. Машин мало. Начал свою песню Кирил. л Меня не интересуют твои выводы. Мне нужны данные. Через 10 минут на электронку скинь мне, какое количество машин ты получил за декабрь январь. О каждой марке. Хорошо. Я тут же нажал кнопку отбоя. б л я т ь вот вроде нормальный мужик, дело свое знает хорошо, но вот это его машин мало, нам не хватает. Достало. Оксана, да, с туманом соедини. Тот также ответил меньше через минуту. Слушаю, шеф. Привет, Валер, ты где? Подъезжаю к сервису. Отлично, заедь в автосалон и поговори с Кириллом, пока я его не грохнул. На предмет. Меня его нытье достало. Я ему задаю вопросы, а он начинает свою песню. Машин мало, нам не хватает. Меня интересуют четкие ответы на мои вопросы. Если мне нужно будет его мнение, я его спрошу. Только помягче с ним, он нормальный мужик. Его просто нужно направить в нужные мне р у с л о Задача ясна, будет сделана. Сейчас заеду и все ему разжую. Через девять минут прилетел отчет от Кирила. л Так что мы имеем. Нивы, пикапы, грузовики, автобусы и спортивные машины. За эти две недели в Таус поставили почти полторы тысячи автомобилей. Большая часть выпускаемых машин продается в мире Белазов, и, судя по отчетам оттуда, машины также идут на ура. Ладно, хоть так-то. А Нивы я уже видел на улицах Тауса. Прикольно так наблюдать, как среди дорогих аномарок едет Нивка. Причем покупали их и для езды по городу, и для оазисов. Сейчас месяц-два я пособираю статистику, и если спрос останется таким же высоким, снимем с одной из линий ту же супру и запустим там Ниву. Я уже разговаривал с апрелем по этому поводу, и он заверил, что технически это возможно, и за сутки мы сможем выпускать там больше Нив, чем Супер. Все-таки Нива попроще. Так, что у меня на сегодня? Заглянул свой е же дневник. Аэродромы, сервис два. Нужно ехать смотреть. Строительство и там и там идет полным ходом. Нужно вызвать колуна, узнать, как там дела с трущобами. Тут у меня зазвонил мобильный, входящий от Геры. Привет, Гера. Принял я вызов. Саша к нам поступил личный сигнал от маяка Сецова. У меня тут же все внутри похолодело, а сердце забилось вдвое быстрее. Сецова мы уже давно дали маяк, и им он мог воспользоваться только в одном случае – для срочной эвакуации. Значит, на земле что-то произошло. Произошло то, из-за чего с и ц ц о в нажал кнопку и требует срочно открыть ворота. Через сколько у нас открытие ворот для него? спросил я. Тридцать минут, ответил Гера. Я прям почувствовал, как у него напряжен голос. Где открываем? В ангаре. Он так же, как и я, понимал и знал, что если с и ц ц о в нажал на кнопку, значит там жопа. Ворота на землю у нас открывались почти каждый час. Курьеры продолжали справно таскать к нам людей, и мы получали грузы. А тут он нажал на кнопку. Что там б л я т ь происходит? Через двадцать минут я буду, ответил я и отключился. п о л е вылетаю с кресла, выбегаю в предбанник, вон сидит клёпа. б о е т р о в институт, крикнул я, чем изрядно испугал секретарей. Оба кабана всегда стояли на порах около нашего административного здания. Через пару минут мы, погрузившись в машины, уже неслись в институт. Слива, жми! крикнул я с заднего сидения. п о л е в а т ь н а м е н т о в потом разберемся. И мы дали, вернее, сидевший за рулем Слива, иззади на втором кирпич. Из города вылетели как пробка из бутылки. Нам повезло, и никто из гаишников не сел нам на хвост и не требовал остановиться. По трассе опять положили стрелку, до института долетели за пятнадцать минут. По дороге я позвонил Туману, и тот тоже бросив все поехал в институт. Тащите оружие быстро! крикнул я Личке, буквально выпрыгивая из машины. Едва мы остановились на стоянке около института, где нас уже около входа ожидал Гера. Гера, время до открытия? Без предисловий спросил я. Девять минут. Открывая мне дверь, ответил тот. Там что-то произошло. Да знаю я, м л я д ь За следующие пять минут мы все вооружились, надели обвесы и встали в зале приемки. т у м а н мгновенно нагнал сюда бойцов из охраны. Пацаны уже знали, что произошло, а произошло мать вашу. Что-то из ряда вон выходящее. Я прекрасно помню день, когда я лично давал ему эту кнопку. Небольшой приборчик и объяснял, что если вас попытаются захватить или убить, жмите кнопку. Мы откроем ворота и эвакуируем вас с земли. Вот, видать, этот момент и настал. Три минуты, прошептал Слива. Стали все полукругом. Рявкнул туман на весь зал. Я только еще раз проверил свой автомат, пистолет на боку. Мы все практически перестали дышать и уставились на еще не работающие ворота. Быстрее, быстрее! Подгонял я непонятно кого внутри себя, то ли наших ученых, которые должны были сейчас открыть ворота на землю, то ли время, которое ползло по моему мнению предательски медленно.